16 августа 1804 года. Я должен также вашему императорскому величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Ещё более препятствует размножению жителей недостаток женского пола. Здесь теперь более нежели 30 человек по одной женщине.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 Предложение моё сразило воспитанных в фанатизме родителей её, разность религий, их впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом.